Щедрость окупается Одним прекрасным теплым вечером в зоопарке Бюргерса в Варнаме, когда смотритель позвал шимпанзе в здание, две юные самки отказались входить внутрь. Погода стояла превосходная. Весь остров оказался в их распоряжении, и они были в восторге. Правило зоопарка гласило, что никого из обезьян не накормят, пока все они не войдут в здание. Упрямые подростки вызвали сердитое ворчание у остальных. Когда нарушительницы несколько часов спустя наконец явились, смотритель отвёл им отдельную спальную клетку, чтобы предотвратить наказание. Но это защитило подростков лишь временно. На следующее утро на острове вся группа выразила свою досаду из-за задержавшегося ужина, дружно гоняясь за провинившимися, что окончилось для них серьёзной выволочкой. В тот вечер молоденькие самки поспешили в здание первыми. Наказание нарушителей связано со вторым столпом морали. имеющим непосредственное отношение к ресурсам. Юные самки вызвали голодное урчание в животах всей группы. Мы снова говорим о телах, но теперь в ином аспекте. Желудки надо регулярно наполнять. Результатом этой потребности является конкуренция. Обладание и лишение, присвоение, кража, взаимовыгодный обмен, справедливость – все это связано с распределением ресурсов. главной заботой человеческой морали. Но, возможно, у меня довольно странные взгляды на мораль, которые мне стоит пояснить. Для меня мораль связана или с помощью, или с непричинением вреда. Эти два «п» взаимосвязаны. Если вы тонете, а я не оказываю помощь, то я, по сути, наношу вам вред. Моё решение, помогать или нет, в любом случае относится к нравственному выбору всё, не связанное с двумя п. Пусть даже оно подаётся как моральная проблема, выпадает из сферы морали. Скорее всего, это просто условность. Например, одним из моих первых культурных шоков, когда я переехал в США, стала новость, что некую женщину арестовали за кормление грудью в торговом центре. Меня привело в недоумение то, что в этом можно было усмотреть что-то оскорбительное местная газета описывала её арест в терминах морали почему-то связанных с нарушением благопристойности в общественном месте но поскольку естественные для матери поведение теоретически не может повредить кому бы то ни было это выглядело всего лишь нарушением норм приличия к возрасту 2 лет дети уже отличают моральные принципы не красть от культурных норм не ходить в школу в пижаме. Они понимают, что нарушение одних правил вредит людям, а других только нарушает их представления о правильном поведении. Правила из второй категории культурно обусловлены. В Европе никто и глазом не моргнёт при виде обнажённых грудей, которые можно увидеть на любом пляже, но если бы я сказал, что у меня дома есть тружьё, все бы страшно огорчились. И стали не доумевать, как я дошёл до жизни такой. В одной культуре ружья боятся больше, чем грудей, а в другой больше боятся грудей, чем ружей. Перенятые в том или ином обществе нормы поведения зачастую излагаются высокопарным языком морали, но на самом деле имеют с ней мало общего. Критически важные ресурсы, связанные с двумя П это пища и партнёры для секса. причём и то и другое подчиняется правилам собственности и обмена. Пища более важна для самок приматов, особенно во время беременности и кормления грудью, чем они занимаются большую часть времени, а партнёрши более важны для самцов, чьё размножение зависит от числа плодотворённых самок. Таким образом логично, что обмен секса на еду у человекообразных обезьян, у которых спаривание ведёт к делению пищи, асимметричны. Самцы стремятся получить секс, а самки еду. Поскольку передача и получение благ происходит практически одновременно, такие сделки являются простой формой взаимовыгодного обмена. Однако настоящие социальные взаимные отношения несколько сложнее. Мы часто делаем одолжения, которые окупаются дни или месяцы спустя, и это означает что мы полагаемся на доверие, память, благодарность и стремление соблюдать обязательства. Это является частью наших обществ в такой степени, что мы испытали бы шок, если бы кто-нибудь не мог понять идею реципрокности или взаимности в отношениях. Реципрокность или взаимность. В эволюционной биологии понятие означающее механизм средством, которого достигается эволюционное преимущество за счёт кооперативного или альтруистического поведения особей. Родственный противоположный механизм взаимности месть. Наносит вред сообществу данного вида и, как следствие, неблагоприятен в эволюционном смысле. Предположим, я помог вам стащить пианино по узкой лестнице в вашем доме. Через 3 месяца я сам собрался переезжать я зову вас и объясняю, что мне тоже нужно отнести вниз пианино. Если вы отмахнетесь от меня, сказав «плак вам в руки», я могу напомнить об услуге, которую вам оказал, хотя это и будет мне неприятно. Если вы по-прежнему не предложите мне помощи, я могу прямо объяснить, что долг платежом красен. При этом я, вероятно, буду испытывать крайнюю неловкость. Но если бы вы ответили «плаком», Я не верю во взаимопомощь. Вот это было бы поистине возмутительно, так как начисто отрицало бы то, ради чего мы люди живём группами и вообще оказываем друг другу какие-либо услуги. Кто бы потом захотел иметь с вами дело? Даже если мы понимаем, что ответная услуга не всегда возможна, например, вас может не быть в городе в тот день, когда я переезжаю, или у вас может болеть спина, трудно понять человека, который прямо отрицает взаимовыгодный обмен quid pro quo. Такая позиция сделает вас изгоем, человеком, у которого отсутствует одна из важнейших нравственных установок. Когда Конфуций спросили: "Есть ли такое слово, которым можно руководствоваться всю жизнь?" он после продолжительной паузы назвал слово "взаимность", что значит: "поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Этот изящный всеобъемлющий принцип универсален для людей, и биологов уже давно интересует его происхождение. Я всё ещё помню энтузиазм, с которым в 1972 году мы с группой студентов анализировали работу Роберта Триверса "Эволюция взаимного альтруизма". Эта статья остаётся одной из моих любимых. потому что не упрощая связь между генами и поведением, уделяет всестороннее внимание эмоциям и психологическим процессам. В этой работе выделяются различные виды сотрудничества на основании того, что каждый из участников в неё привносит и что получает. Например, сотрудничество с немедленной наградой не считается взаимным альтруизмом. Есть ли дюжина пеликанов? выстраивается полукругом в мелководном озере, чтобы загонять мелких рыбёшек своими ногами-вёслами. Все птицы получают выгоду, когда вместе вылавливают добычу. Благодаря мгновенной окупаемости, такой вид сотрудничества широко распространён. Однако взаимный альтруизм требует определённых вложений ещё до того, как принесёт выгоду, а это подразумевает куда более сложные отношения. Когда Ярун поддержал притязание Никки на доминирование, он не мог знать, увенчается ли его попытка успехом. Это была всего лишь вставка в игре. Но когда Никки действительно достиг вершины власти, Ярун тут же четко заявил о своих желаниях, попытавшись совокупляться с самками под носом у Никки. По очевидным причинам, ни один другой самец не осмеливался так делать, Но Никки был зависим от поддержки старикана, и ему пришлось это позволить. Перед нами классический пример взаимовыгодных отношений, сделка, которая приносит пользу обеим сторонам. Проанализировав тысячи союзов, в которых индивиды поддерживали друг друга в стычках, мы пришли к выводу, что шимпанзе достигают высокого уровня реципрокных взаимных отношений. Месть поддерживает тех, кто поддерживает их. Они также отвечают взаимностью и в отрицательном смысле, при матам знакома месть. Месть обратная сторона реципрокных отношений. Никки завёл привычку сводить счёты вскоре после того, как потерпел неожиданное поражение от других шимпанзе, объединившихся в альянс. Он загонял в угол кого-нибудь из членов этой противоборствующей группы, когда тот был один. Если поблизости не оказывалось его союзников, то этому шимпанзе грозила очень неприятная трёпка. Таким образом, каждый выбор может иметь множество последствий, как хороших, так и плохих. Для низкорангового члена сообщества явно рискованно сводить счёты с высокоранговым, но если на последнего уже нападают, то можно в клинике и пустить ему кровь. В таком случае расплата не заставит себя долго ждать. К концу моего пребывания в Армянском зоопарке я уже так настроился на динамику внутри группы, что мог предсказать, кто вмешается, когда и каким образом. Я наблюдал за Тепил, самкой шимпанзе, незадолго до этого серьёзно травмированной другой самкой Джимми. Мне нетерпелось увидеть Что теперь будет делать Теппел, когда Джимми получила трепку от мамы, бесспорной королевы колонии? Как и ожидалось, Теппел увидела в этом блестящую возможность внести свои два цента в расправу на Джимми, таким образом напомнив той, что следует осторожнее выбирать врагов. Другая самка, Пёйст, однажды решила помочь своему другу Лёйту гонять Никки. Когда Никки впоследствии собрался поступить, как обычно в таких случаях, и уже готовился наказать Пёйст, она, естественно, повернулась к Лёйту, сидевшему поблизости, и протянула к нему руку, прося о помощи. Лёйт, однако, и пальцем не пошевелил, чтобы ее защитить. Вскоре после того, как Никки ушел, Пёйст набросилась на Лёйта с яростным лаем. Она гоняла его по всему вольеру, Если гнев был вызван тем, что ее друг не помог ей после того, как она помогла ему, то этот инцидент предполагает, что взаимность у шимпанзе управляется такими же ожиданиями, как и у людей. Проще всего получить представление о взаимных отношениях можно на примере того, как шимпанзе делятся пищей. В дикой природе они гоняются за мартышками пищей. пока не поймают хотя бы одну и потом разрывают её так, чтобы каждый получил кусочек. Охота, за которой я наблюдал в Mahali Mountains, происходила по этому сценарию, а потом самцы выпрашивали мясо, собравшись вокруг трупа мартышки высоко в ветвях деревьев. Самец, поймавший добычу, вцепился в неё, но в какой-то момент отдал половину приятелю, тотчас ставшему вторым объектом внимания. со стороны попрошаек. Процесс дележа занял около двух часов, но в конце концов практически каждый на дереве получил кусочек. Самки с набухшими гениталиями добились большего успеха в получении пищи, чем остальные самки. Что касается самцов, то, как известно, добытчик при дележке мяса отдает предпочтение соратникам-охотникам. Даже самый высокоранговый самец Если он не участвовал в охоте, может остаться с пустыми руками. Это ещё один пример взаимных отношений. Те, кто внёс свой вклад в успех, получают приоритет при дележе добычи. Разделение пищи, вероятно, началось как стимул для охотников пойти охотиться в следующий раз. Не может быть совместной охоты без совместного вознаграждения. На одной из моих любимых карикатур Гэри Ларссона Изображена группа доисторических мужчин с лопатами в руках, возвращающиеся из леса с гигантской морковкой над головой. Подпись гласит: "Древние вегетарианцы возвращаются с охоты". Морковка достаточно большая, чтобы накормить весь клан. В этой карикатуре скрыта глубокая ирония, учитывая, насколько маловероятно, чтобы овощи играли какую-либо роль в эволюции поведения, связанного с делижём добычи. Листьев и плодов в лесу предостаточно, а сами они слишком малы, чтобы ими делиться. Делёж имеет смысл только в случае высокоценной пищи, которую трудно заполучить, но которая оказывается слишком много для одной особи. Вспомним, какое блюдо является главным, когда люди собираются за праздничным столом на День благодарения? Жареная индейка, поросёнок на вертеле или миска с салатом? Делёж пищи уходит корнями в наши охотничьи времена, и это объясняет, почему он так редко встречается у других приматов. Три вида приматов лучше всех умеют делиться, точнее, делиться не с членами семьи: люди, шимпанзе и капуцины. Все три вида любят мясо, они охотятся группами и поровну делят добычу между взрослыми самцами. Это имеет смысл, так как самцы выполняют основную охотничью работу. Если пристрастие к мясу действительно лежит в основе раздела пищи, то трудно избежать вывода, что человеческая нравственность погрязла в крови. Когда мы даём деньги незнакомым просителям, отправляем продовольствие голодающим людям или голосуем за меры помощи бедным, то следуем импульсам, начавшим формироваться, когда наши предки — Вы собрались вокруг охотника, добывшего мясо. В центре того первого круга находилось нечто желанное для многих, но получить его можно было только при помощи исключительной силы или ловкости. Делёж пищи великолепная модель для исследования взаимовыгодных отношений. Вместо того, чтобы терпеливо ждать случайных событий, я просто даю пищу одному из своих шимпанзе и слежу за процессом просачивания благ сверху вниз, пока все остальные не получат свою долю. Просачивание благ сверху вниз популистская экономическая теория периода пребывания у власти администрации Рональда Рейгана, согласно которой доходы состоятельных слоёв общества как бы просачиваются сверху вниз сквозь всю экономику страны, содействуют её развитию и достаются в конечном счёте всем американцам. Такая процедура позволяет мне определить, кто что может продать на рынке услуг, и это включает политическую поддержку, защиту, груминг, пищу, секс, утешение и многое другое. Разумеется, и не так жесток, чтобы давать своим шимпанзе живую пищу, хотя на полевой станции они иногда ловят енотов или кошек. Однако шимпанзе никогда не едят пойманных животных, поскольку их хорошо кормят и у них нет охотничьих традиций. Мы предлагаем им арбузы или плотные связки веток с листьями. Они достаточно велики, чтобы ими можно было поделиться, но в то же время их легко монополизировать. Делёж пищи возник в связи с совсем другими продуктами, но теперь, поскольку тенденция уже существует, мы можем оценивать этот процесс и на вегетарианской пище. Когда мы приносим еду в группу, шимпанзе бурно празднуют Целую я и обнимаю друг друга. Это занимает пару минут. После чего я бросаю связку веток со смотровой вышки поближе к Мэй, например. Мэй, низкоранговая самка, начинает оглядываться по сторонам, прежде чем ее взять. Если в это время подойдет сока, Мэй к пище не прикоснется. Она отступит и позволит ему забрать связку. Но если Мэй успеет первой и возьмет еду в руки, то все принадлежит ей. Это следует особо отметить, потому что люди думают, будто доминантные особи могут забрать всё, что им заблагорассудится. У шимпанзе это не так. Джейн Гудол писала с некоторым изумлением, как самому высокоранговому самцу из числа её подопечных пришлось выпрашивать свою долю. Такой порядок известен под названием уважение к собственности. Он, впрочем, не распространяется на детёнышей, у которых пищу отбирают довольно быстро. Но даже самый низкоранговый взрослый может без опаски оставить свою находку себе. Моё объяснение снова связано с взаимовыгодными отношениями. Если бы сокол украл пищу у Мэй, она бы мало что могла с этим поделать, но это событие отложилось бы у неё в голове, что не пошло бы сокола на пользу, поскольку многие услуги он никак не может контролировать если бы он начал обижать самок в группе действуя как агрессор то к кого бы ему пришлось когда у него начались бы проблемы с соперником или ему понадобился груминг или нужно было залезать раны или захотелось секса на рынке услуг у каждого есть свои рычаги влияния по большей части раздел еды происходит в удивительно спокойной атмосфере Обезьяны-просители протягивают руку ладонью вверх, подобно людям по прошайкам на улице. Они скулят и хнычут, но конфликты происходят редко. Это случается, если обладатель пищи хочет, чтобы из круга просящих кто-то ушел. Тогда он бьет сородича по голове и пронзительно лает на неугодного, пока тот не отойдет. Пищу можно получить только через смирение. Просители робко тянутся к еде, И если не встречаются противления, решаются на более смелые действия, например, пытаются забрать целую ветку или отломить от неё кусок. Друзья и родственники владельца колеблются меньше всех. Мэй, одна из тех, кто делится наиболее щедро. Иногда она оставляет себе только самое вкусное, например, побеги ежевики или соцвеса сафраса, а остальное раздаёт. И не из-за своего низкого статуса, Другая низкоранговая самка, Джорджия, такая жадина, что никто даже не пытается у неё просить. Джорджия обычно оставляет всё себе, и это делает её непопулярной в группе. Если она сама хочет получить от кого-то еду, ей приходится выпрашивать дольше всех. А Мэй, если хочет, то просто входит в круг и начинает есть. В этом заключается прелесть взаимности. Щедрость окупается. Для нашего проекта мы замеряли количество груминга среди шимпанзе утром, чтобы сопоставить его с дневным делением пищи. Огромное количество наблюдений позволило нам выявить связь между успехами в получении пищи и предшествующим грумингом. Например, если Соко вычесывал Мэй утром, его шансы получить от неё несколько веток значительно возрастали по сравнению с теми днями, когда он этого не делал. В нашем исследовании на этих животных мы впервые получили достоверные статистические данные, демонстрирующие, что перерыв между взаимными услугами может составлять несколько часов. Более того, этот обмен был партнёрoспецифичным, то есть лояльность мей распространялась только на сока, который её вычёсывал, и ни на кого другого. Поскольку мы и сами ведём себя во многом так же, То и результаты исследования кажутся вполне очевидными. Но задумайтесь, какие способности для этого требуются. Во-первых, нужно помнить о предыдущих событиях. Это не великая сложность для шимпанзе, которые могут хранить в памяти чье-либо лицо более 10 лет. Мэй просто нужно было помнить, что сока её вычёсывал. Во-вторых, придавать воспоминаниям такую эмоциональную окраску чтобы они вызывали дружественные чувства. Мы сами называем эмоции, которыми окрашиваем подобные воспоминания благодарностью, и шимпанзе, по-видимому, тоже обладают такой способностью. Чувствуют ли они при этом себя обязанными, остаётся неясным, но интересно, что стремление воздавать пищей за груминг не одинаково при разных взаимоотношениях. У особей, которые много общаются между собой, например, Мэй с друзьями или дочерьми, один эпизод груминга вызовет не слишком заметный отклик. Между ними ежедневно происходит обмен всевозможными услугами, который, вероятно, не отслеживается, будучи неотъемлемой частью их взаимоотношений. Только в случае не самых близких отношений, таких как между Мэй и Сока, эпизод груминга особо отмечается. и конкретно вознаграждается. Наши поведение в подобных случаях едва ли сильно отличается. За обедом на семинаре по взаимным отношениям, как одной из социальных норм, некий специалист признался, что каждый день записывает в компьютер, что он сделал для своей жены и что она сделала для него. Множество недонесённых дартвилок зависли в воздухе. пока мы пытались переварить услышанные. Все единодушно согласились, что это плохая идея. И если ты пристально следишь за обменом услугами с друзьями, не говоря уже о супруге, то, вероятно, в ваших отношениях что-то не так. Тот человек говорил о своей третьей жене. Сейчас он живет с пятой. Значит, в чем-то мы были правы. При близких отношениях Услугами обмениваются почти неосознанно. В целом эти отношения весьма взаимовыгодны, но также в них могут случаться временные, а иногда и постоянные нарушения равновесия, например, когда друг или супруг заболевает. Бухгалтерские счета ведут только в случае не слишком близких отношений. Подобно шимпанзе, мы платим добром знакомому или коллеге, который неожиданно проявил доброту. но не обязательно своему лучшему другу. Помощь друга тоже ценится, но она является частью более глубоких и изменчивых взаимоотношений. Словно клерки в порту, мы ведём учёт всех входящих и исходящих товаров и услуг. Мы платим помощью за полученную помощь и причиняем вред в ответ на причинённый нам вред, удерживая 2P примерно на одном уровне с теми, кто нас окружает. Мы не любим нарушения и баланса без необходимости. Подобной нелюбви можно объяснить, почему шимпанзе наказали двух самок-подростков. Те нарушили слишком много пунктов баланса одновременно, им нужно было преподать урок, тот, который Конфуций полагал величайшим принципом жизни. Вечная благодарность. Марк Твен однажды пошутил: Если вы подберёте умирающего от голоду пса и будете его кормить, он никогда вас не укусит. В этом и состоит разница между собакой и человеком. Указывать на человеческие изъяны увлекательно, особенно в сравнении с поведением животных. На самом деле, в оценке Твена вероятно есть некоторая доля истины. В моём доме живут найденные на улице животные. и должен сказать, они кажутся вечно нам благодарными. Щедушный котёнок, кишащий блохами, подобранный в Сан-Диего, вырос в роскошного котяру по имени Диего. Всю свою пятнадцатилетнюю жизнь он бурно мурлыкал всякий раз, когда его кормили, даже в тех случаях, когда почти ничего не ел. Казалось, кот был признателен за это сильнее, чем большинство домашних питомцев, возможно, потому, что в детстве испытал, что такое голод. Однако я не уверен, что это следует называть благодарностью. Вероятно, кот был просто счастлив. Диего мог и не понимать, что обязан нам комфортабельной жизнью, а просто наслаждался пищей больше, чем среднестатистически избалованный питомец. Теперь рассмотрим ещё одну историю про человека-образных обезьян. Два шимпанзе оказались во время грозы снаружи возле их запертого укрытия. Вольфганг Кёллер, немецкий психолог, один из первых исследователей, изучавших использование орудий, случайно проходил мимо и обнаружил бедняг, промокших и дрожащих под дождём. Он отпер им дверь. Но вместо того, чтобы поспешить в сухое помещение, оба шимпанзе принялись обнимать профессора с неистовой радостью. Это уже ближе к благодарности. У меня есть и собственный подобный опыт, связанный с кэйв и разье, о введении которой я в Арнемскую колонию я рассказывал в первой главе. Мы выбрали кэйв в качестве приёмной матери для разье по двум причинам. Малышка родилась у глухой самки, Кром. Мы не хотели, чтобы Кром растила своих детёнышей после того, как предыдущие погибли. Матери обезьяны полагаются на тихие звуки удовольствия и дискомфорта, издаваемые малышами, чтобы понимать, как те себя чувствуют. Однако, если бы Кром случайно села на своего детёныша, она бы не услышала его воплей. Цепь взаимодействий была нарушена. Мы забрали разъе на четвёртый день после её рождения. Вместо того, чтобы отдать малютку на воспитание в человеческую семью, как делали обычно в таких случаях, Мы решили оставить её в группе. Молодые обезьяны, воспитанные в человеческих домах, становятся слишком ориентированными на человека, и у них нет навыков взаимодействия с другими обезьянами. Тойф была идеальной кандидаткой в приёмные матери. Она сама потеряла нескольких детёнышей из-за нехватки молока, и потому у неё не было потомства, которое могло бы конкурировать с Разье. Тем не менее, Койф чрезвычайно интересовали обезьяньи младенцы. Мы даже заметили, что если Кром не обращала внимания на своего плачущего детёныша, Койф тоже иногда начинала плакать. Каждый раз, когда умирал её собственный детёныш, Койф впадала в глубокую депрессию, сопровождавшуюся раскачиваниями, обхватыванием себя, отказом от пищи и душераздирающими криками. Но пока мы обучали Кёйв кормить разъе из бутылочки, то всегда держали малышку сами, хотя Кёйв отчаянно хотела её взять. Наверняка обучение было весьма неприятным, потому что самой приёмной матери не разрешалось пить из бутылочки. Мы просили её просовывать бутылочку сквозь прутья решётки для разъя, остававшиеся с нашей стороны решётки. После пары недель тренировок Койф выполняла все эти действия вполне удовлетворительно, и мы наконец решились передать ей разъе, поместив извивающегося детёныша на солому в её ночной клетке. Поначалу Койф пристально разглядывала личико разъе, не прикасаясь к ней. В её восприятии детёныш принадлежал нам. Брать чужих детёнышей без разрешения не приветствуется среди шимпанзе. Кёйф подошла к прутьям клетки, где мы со смотрителем сидели и наблюдали за ней. Она поцеловала нас обоих, оглядываясь то на разъе, то на нас, как бы спрашивая разрешения. Мы поощряли её, показывая на детёнышей и говоря: "Давай, возьми её". В конце концов, она так и сделала, и с этого момента Кёйф стала самой любящей и заботливой матерью, какую только можно представить, вырастив разъе как мы и надеялись. Возвращение Кёйф в группу через несколько месяцев прошло не без затруднений. Нам пришлось иметь дело не только с враждебностью Никки, но и с переживаниями родной матери Разье. Пару раз Кром пыталась выхватить Разье у Кёйф. Я никогда, ни до, ни после, не видел, чтобы самка делала такое. Но поскольку Кёйф была выше рангом, она могла себя защитить. и мама тоже ей в этом помогала. Возможно ли, чтобы Кром все еще узнавал о Розье, хотя не видел ее с того момента, как малышку у нее отняли? Я скептически относился к этому объяснению до тех пор, пока не услышал историю о человеческой матери, узнавшей свою дочь, которую она не видела с младенчества. Это случилось в Филадельфии в 2004 году. Десятидневная дочь той женщины пропала во время пожара. Однако мать так и не смогла смириться с её смертью. Она обнаружила открытое окно в своём сгоревшем доме и была убеждена, что кто-то туда залез. Через много лет эта мать пришла на детский праздник, где заметила девочку, про которую тут же подумала, что это её дочь. Ей удалось добыть несколько прядей волос ребёнка. мать и шестилетняя девочка позже воссоединились после того, как был сделан анализ ДНК из образца волос. Соседка призналась, что выкрала девочку и подожгла дом, чтобы скрыть следы. Я упомянул этот замечательный случай идентификации. Мать говорила, что узнала ямочки на щеках ребёнка просто для того, чтобы показать, как хорошо матери изучают своих детей. По той же причине Кром могла почувствовать к кто такая Разье. Однако главное, на что я хотел обратить ваше внимание, это то влияние, которое удочерение Разье оказало на наши отношения с Кёйф, что снова возвращает меня к теме благодарности. Прежде у нас с ней были вполне нейтральные отношения, но с момента удочерения, сейчас прошло уже почти 30 лет, Кёйф одаривает меня величайшей любовью, как только я появляюсь. Ни одна обезьяна в мире не реагирует на меня как на давно потерянного члена семьи, желая поддержать меня за руки и хнычь, если я ухожу. Наше обучение позволило Кёйф вырастить не только разъе, но и нескольких собственных детёнышей, поскольку их она тоже кормила из бутылочки. Кёйф осталась навечно нам признательна. Благодарность связана с бухгалтерским балансом. Она побуждает нас помогать тем, кто помогал нам. Наверняка это её изначальная функция. Пусть даже теперь это чувство у нас вышло за прежние рамки, и мы, например, ощущаем благодарность за прекрасную погоду или крепкое здоровье. Несомненно, благодарность является добродетелью, и это объясняет, почему ей уделяют гораздо больше внимания, чем ее уродливой сестре — мести. Месть также связана с бухгалтерией, но по отношению к другому из двух «П». Испытывать злость к тем, кто причинял нам вред — обычное дело, и здесь чувства также переходят в действия, такие как сведение счетов. Мы не только ощущаем в себе желание отомстить, но и опасаемся, что подобные чувства испытывают и те, кого мы обидели, потому что знаем — как аукнется, так и откликнется. Мы так хорошо понимаем этот механизм, что по сути сами готовы дать мести в отношении нас свершиться, полагая наказание единственным способом восстановить мир. Позвольте мне проиллюстрировать это примером из оперы. Я люблю смотреть и слушать оперные спектакли, когда не наблюдаю за обезьянами. Опера с её драматизированными человеческими отношениями отражает ту область человеческого поведения, которую философы часто игнорируют, а социологи нередко считают вторичной по отношению к нашей хвалёной рациональности. Но человеческая жизнь, или, по крайней мере, та её сторона, которая для нас важнее всего, абсолютно эмоциональна. Кроме любви, утешения, вины, ненависти, ревности и так далее, в опере никогда не бывает недостатка в месте. а также сладостного удовлетворения, которое она, как известно, доставляет. Вендетта основная тема оперы Вольфганга Амадея Моцарта Дон Жуан, в которой порочный главный герой после целой жизни соблазнений и предательств встречается с разгневанной толпой и в итоге с создателем. В одной из сцен крестьянка Церлина чуть не поддаётся ухаживаниям Дон Жуана, в день собственной свадьбы с Мазетта. Церлина возвращается к взбешенному мужу, испытывая огромную потребность в прощении. В Арии под названием «Батти-батти о бель Мазетта» провинившаяся женщина умоляет о наказании. Она обещает, что будет стоять смирно, как овечка, пока Мазетта будет выдирать ей волосы, вырывать глаза и избивать голыми руками. Она знает, что единственный способ помириться это позволить мужу свести счёты, то есть какая-то часть испытываемых им страданий должна быть передана ей. Она обещает целовать руки бьющие её. Возможно, не очень-то политкорректная идея, но ведь привлекательность тёперы заключается в ярких, неприкрытых эмоциях. Однако Мазетта слишком сильно любит Церлино, чтобы поймать её на слове. И всё заканчивается хорошо. Финский антрополог Эдвард Вестермарк считал расплату центральным элементом человеческой морали и полагал, что мы не единственный вид, проявляющий такую тенденцию. В его время было мало исследований, посвящённых поведению животных, так что ему приходилось полагаться на разрозненные факты и истории, вроде той, что он услышал в Марокко о мстительном верблюде. Четырнадцатилетний мальчик жестоко побил верблюда, повернувшего нефту в ту сторону. Животное безропотно приняло наказание, но через несколько дней, когда тот же погонщик в одиночку вёл его ненавьюченным, верблюд ухватил несчастного за голову своей чудовищной пастью, взметнул вверх, а потом шмякнул о землю, так что крышку черепа снесло начисто и мозги разлетелись вокруг. Истории о месте животных можно услышать во многих зоопарках, и обычно они связаны со слонами, с их вошедшей в поговорки памятью, и человекообразными обезьянами. Каждому новому студенту или смотрителю, работающему с человекообразными обезьянами, необходимо объяснять, что не получится их безнаказанно обижать или мучить. Обезьяна всё помнит и не упустит случая поквитаться. Иногда Месть не заставляет тебя долго ждать. Однажды в дежурную службу зоопарка Бёргерса пришла женщина и пожаловалась на шимпанзе, которые бросили в её сына большой камень, больно его ударивший. Однако мальчик вёл себя на удивление тихо. Позже свидетели сказали, что он первым кинул в шимпанзе тот самый камень. Полученные нами данные показывают, что шимпанзе также сводят счёты друг с другом. Когда они принимают чью-либо сторону в чужом конфликте, то выступают против тех, кто часто выступает против них самих. Однако проводить эксперименты, связанные с темой мести, не провоцируя опасные поведения, невозможно. Вот почему мы изучаем только положительную сторону взаимных отношений, например, в нашей работе с капуцинами. Капуцины сильно отличаются от человекообразных обезьян. Это небольшие бурые обезьянки величиной примерно с кошку, с длинными хвостами, которые служат великолепными хватательными конечностями. Капуцины, уроженцы Центральной и Южной Америки, и это означает, что они развивались независимо от нашей собственной африканской линии по меньшей мере 30 млн лет. Это чуть ли не самые умные мартышкообразные обезьяны, которых я знаю. Их иногда называют шимпанзе Нового Света. Их мозг так же велик в сравнении с размером тела, как и у человекообразных обезьян. Капуцины используют орудия. У их самцов существуют сложные политические отношения. Между группами случаются стычки со смертельным исходом. И самое важное они делятся пищей. Это делает их идеальным объектом для изучения взаимных отношений и принятия экономических решений. Наши капуцины разделены на две группы, внутри которых они размножаются, играют и дерутся и занимаются грумингом. Обезьяны живут в вольерах с наружной территорией, но обучены приходить по одиночке на короткое время в кабинку для экспериментов. Чаще всего Мы оставляем тестовые задания в кабинке, включаем видеокамеру и наблюдаем за капуцинами на экране из соседнего помещения. В стандартном эксперименте мы заводим двух обезьян одновременно, предлагая капуцину А миску с ломтиками огурца, а капуцину Б миску с ломтиками яблока. Затем мы оцениваем, как они делятся едой друг с другом. Поскольку между обезьянами мы ставим сетку Они не могут украсть пищу у соседа. Каждому из них приходится ждать, чтобы сосед поднёс лакомство поближе к перегородке, позволяя до него дотянуться. Большинство приматов остались бы в своём уголке, ревниво пряча еду, но только не капуцины. Наши обезьяны всегда приносили много лакомства туда, откуда сосед мог его достать, а иногда и пропихивали пищу прямо через сетку. Мы обнаружили, что в том случае, если капуцин А щедро делился огурцом, то его сосед, капуцин Б, был более склонен поделиться яблоком. Этот результат оказался настолько воодушевляющим, что мы поменяли схему эксперимента на рынок труда. На рынке труда вы платите мне за работу, которую я делаю для вас. Мы разыграли такой сценарий, поместив в пищу На подвижный лоток с противовесом слишком тяжёлым, чтобы его могла сдвинуть одна обезьяна. Каждая обезьяна, сидела в своей стороне экспериментальной кабинки, готовая потянуть за рычаг, соединённый с лотком. Как животные, действительно способные к сотрудничеству, они идеально координировали действия, чтобы стащить лоток вниз. Хитрость заключалась в том, что мы ставили пищу только перед одной из двух обезьян. Таким образом, всю выгоду получал этот капуцин-везунчик. Второй работник ему только помогал. Он мог получить что-нибудь единственным способом, если везунчик поделится с ним сквозь сетку. Везунчики оказывались более щедрыми после совместных действий, чем в том случае, если добывали пищу сами. Они будто понимали, когда помощь им была необходима, и вознаграждали тех, то ей оказывал.